Демокрит весьма детально разработал свои теории, и некоторые из его разработок интересны. «Каждый атом, — говорил Демокрит, — непроницаем и неделим, потому что он не содержит пустоты. Когда вы применяете нож, чтобы разрезать яблоко, он должен находить пустые места, через которые может в него проникнуть». Если бы яблоко не содержало пустоты, оно было бы абсолютно твердым и поэтому физически неделимым. Каждый атом внутренне неизменен и представляет собой фактически парменидовское единое. Единственное, что делают атомы, это движутся и сталкиваются друг с другом. Иногда они образуют соединения, когда им случается иметь такие формы, которые способны сцепляться. Существуют всевозможные виды форм. Из маленьких сферических атомов состоит огонь, а также душа. Сталкиваясь, атомы образуют вихри, которые порождают тела, а в конце концов миры. Существует множество миров. Некоторые из них растут, другие приходят в упадок. Некоторые, может быть, не имеют ни солнца, ни луны, другие же имеют понесколько солнц и лун. Каждый мир имеет начало и конец. Мир может быть разрушен в столкновении с большим миром. Эта космология может быть суммирована словами Шелли. «Миры за мирами катятся вечно». От сотворения до гибели, Подобно пузырькам на поверхности реки, Они сверкают, лопаются и исчезают. Жизнь возникла из первобытной слизи. В живом теле повсюду имеется Некоторое количество огня, Но больше всего его в мозгу или в груди, По этому вопросу авторитеты расходятся. Мысль представляет собой своего рода движение, а потому способна повсюду вызывать движение. Восприятие и мышление – физические процессы. Восприятие бывает двух родов – одно чувственное, другое рассудочное. Восприятие последнего рода зависит только от воспринимаемых вещей, В то время как восприятие первого рода зависят также от наших чувств, а следовательно способны вводить в заблуждение. Подобно Локку, Демокрит утверждал, что такие качества, как теплота, вкус, цвет не присущи реально объектам, но обязаны своим существованием нашим органам чувств, тогда как такие качества, как тяжесть плотность и твердость реально присущи самим объектам.